— Даже сосиску не хотите? Сосиски очень хороши. — Вы не обратили внимания, что мясники наконец-то отважились класть в сосиски больше свинины, чем крахмала? — Это обнадеживает, верно? — Через полсотни лет после Второй мировой войны мы наконец-то прекратим экономить продукты. Линли потянулся к заварочному чайнику. Как и вся посуда, чайник был старинного фарфора. Несомненно, он составлял часть фамильного сервиза. «Может, выпьете чаю?» «Должен вас предупредить. Я предпочитаю лапсон сушонг». «Хоть Хелен и утверждает, будто у него вкус мокрых носков». «Я... да, я выпью немного. Спасибо, сэр». «Отлично», — сказал он. «Выпейте, и послушаем, что вы скажете». В тот самый момент, когда Барбара опускала в чашку кусок сахара, в дверь позвонили. На лестнице в глубине дома прозвучали шаги. «Я открою, милорд!» — воскликнул женский голос с корнуольским акцентом. «Извините, что в тот раз не успела. Это из-за малыша, вы же знаете». это круп Нэнси, — пробормотал Линли в ответ. — Надо показать бедняжку врачу. Звонкий, уверенный женский голос наполнил Холл. — Завтрак? — переливы серебристого смеха. — Как я удачно подоспела, Нэнси. Он же не поверит, что это вышло случайно. С этими словами леди Хелен ворвалась в столовую, и Барбару, точно разящий меч самурая, пронзило погибельное отчаяние. Женщины оказались одеты одинаково, то есть на леди Хелен был коллекционный костюм, который Кутюрье сам подгонял по ее фигуре, а на Барбаре, Купленная в магазине готовой одежды, копия, дешевая поделка с плохо подрубленными швами. Остается лишь надеяться, что различие в цвете костюмов скроет унизительное сходство, подумала Барбара. Она уже размешала сахар в чашке, но, словно обессилев, так и не смогла поднести ее к губам. Натолкнувшись взглядом на представительницу полиции, леди Хелен отнюдь не смутилась. — Я в полной растерянности, — откровенно заявила она. — Как удачно, что и вы тут, сержант. Мне кажется, понадобятся все три наши головы, чтобы придумать, как мне выпутаться. С этими словами она выдрузила на ближайший стул большую хозяйственную сумку и, направившись прямиком к сервировочному столику, принялась обследовать накрытые крышками серебряные блюда, словно в первую очередь ей требовалось подкрепиться. — Из чего выпутаться? — поинтересовался Линли. — Нравится ли вам Лапсон? — мимоходом осведомился он у Барбары. — Превосходный напиток! непослушными губами выговорила она. « Опять этот отвратительный чай! — простонала Леди Хелен. Томи ты бессердечен. Если бы я знал, что ты заглянешь к завтраку, я бы не посмел подать его второй раз за неделю, намекнул Линли. Женщина рассмеялась ничуть не обидевшись.